Глава одиннадцатая. Леди Карбери у себя дома. Все последние шесть недель жизнь Леди Карбери состояла попеременно из и отчаяния. Ее великий труд «Преступные королевы вышел и удостоился большого внимания прессы. Далеко не все отзывы были лестные. И леди Карбери прочла себе много жестоких слов. Несмотря на их дружбу, мистер Альф натравил на книгу самого зубастого из своих подчиненных, и тот разнес ее в клочки с почти бешеной злобой. Казалось бы, такой поверхностный труд не заслуживал столь пристального внимания, Ошибка за ошибкой разоблачалась с безжалостной дотошностью. Критик определенно знал историю как свои пять пальцев. Указывая на погрешности в датах, он говорил о них, как о чем-то известном каждому школьнику. Он нигде не упомянул, что, обложившись книгами и владея умением находить в них нужное место, проверил все факты, зная о них заранее, не более, чем экономка о только что купленных мешках с углем. Критик говорил о родителях одной нехорошей средневековой дамы и о датах супружеской неверности другой, с уверенностью долженствующей показать, эти подробности он носил в голове всегда. Надо полагать, он обладал обширными и разнообразными познаниями, а фамилия его была Джонс. Никто его никогда не видел, но мистер Альф мог прибегнуть к его познаниям и его злобе в любую минуту. Величие мистера Альфа заключалось в умении находить мистеров Джонсов. У него были под рукой Джонсы для филологии, для естественных наук, для политики и один чрезвычайно следующий джонс исключительно для елизаветинской драмы есть обзоры публикуемые сразу по выходе книги или даже заранее чье назначение ее продать и чуть более поздние обзоры которые создают репутацию но не влияют на продажи обзоры которые тихо убивают книгу и обзоры, которые поднимают либо опускают ее на ступеньку-две, обзоры, которые в одночасье делают автора знаменитым, и обзоры, которые его уничтожают. В свое время энергичный Джонс заявлял, что может совершенно уничтожить автора. Самоуверенный Джонс, что ему это удавалось. Из всех обзоров разгромные, самые популярные, поскольку их интереснее всего читать. Когда говорят, что такого-то заметного человека разгромили в пух и прах, что вся критическая колесница Джагернаута прокатилась по несчастному и смешала его с грязью, это настоящая победа. И тот Альф, которому такое удалось, заслуженно гордится успехом, Но даже разгромить какую-нибудь бедную леди Карбери, не оставив от нее мокрого места, не бесполезно. Такой разбор не заставит всех расхватывать вечернюю кафедру, но, по крайней мере, купившие выпуск не пожалеют о потраченных деньгах. Когда продажи у газеты падают, владельцы советуют своему «Альфу» поднажать по разгромной части – леди Карбери, разгромили в вечерней кафедре. Можно предположить, что это было нетрудно и что историческому Джонсу, мистера Альфа, не пришлось корпеть над научными трудами. Ошибки впрямь были почти на поверхности, и мистер Джонс в своей лучшей манере заклеймил Самый замысел угождать дурным вкусом, якобы сенсационным разоблачением давно известных скандалов. Однако бедная сочинительница, хоть и чувствовала себя час или два совершенно раздавленной, не сдалась. На следующее утро она отправилась к своим издателям и полчаса провела со старшим партнером мистером Литхэмом. «У меня есть все, напечатанное черным по белому», — в негодовании объявила она, — «и я могу доказать, что это ложь. Он приехал в Париж только в 1522 и не мог стать ее любовником раньше. Я все взяла из всемирных биографий, я сама отвечу мистеру Альфу, опубликую письмо в газете». «Очень прошу вас этого не делать, леди Карбери!» «Я могу доказать свою правоту!» «А они смогут доказать, что вы не правы!» «У меня есть все факты, все даты!» «Мистера Литхэма ничуть не занимали даты и факты!» «У него не было своего мнения, кто прав, дама или критик!» Однако он прекрасно знал, что вечерняя кафедра в таком состязании сильнее любого автора. «Никогда не боритесь с газетами, леди Карбери. Никто еще не побеждал в таком споре. Журналисты в своем деле собаку съели, а вы новичок. И ведь мистер Альф мой близкий друг. Какая жестокость». — проговорила леди Карбери, вытирая со щек горячие слезы. — Это не причинит нам ни малейшего ущерба, леди Карбери. — Продажи упадут? — Не особенно. Такого рода книга в любом случае долго не продержится. Утренний завтрак дал ей отличный толчок... «И очень своевременно. Сам я, скорее, рад, что вечерняя кафедра ее отметила». «Рады!» — воскликнула леди Карбери, чье самолюбие, раздавленное колесницей Джагернаута, по-прежнему страдало каждой своей частичкой. «Все лучше, чем безразличие, леди Карбери. Многие запомнят просто, что книгу отметили, Но забудут, что было в разборе. Это очень хорошая реклама. Но он написал, что я не знаю азов истории. А я столько трудилась. Это всего лишь фигура речи леди Карбери. Вы считаете, что книга продается хорошо? Неплохо. «В точности, как мы ждали». «Мне что-нибудь причитается, мистер Литхэм?» Мистер Литхэм велел принести грозбух, перелистал несколько страниц, сложил какие-то числа и почесал затылки. «Что-то причитается, но леди Карбери не должна ждать многого». Редко кто хорошо зарабатывает на первой книге. Тем не менее, леди Карбери вышла от издателя с чеком. Она была красиво одета, прекрасно выглядела и улыбалась мистеру Литхэму. Мистер Литхэм тоже был всего лишь мужчина, и он выписал чек. Небольшой. Мистер Альф поступил с ней очень дурно. Зато мистер Брон из «Утреннего завтрака» и мистер Букер из «Литературной хроники» не подвели. Леди Карбери, верная своему обещанию, написала о книге мистера Букера новая сказка «Бочки» в «Утренний завтрак». Она смотрела мистеру Брону в глаза, клала мягкую ручку на его рукав и намекала, что мистер Брон понимает ее как никто. В итоге ей позволили накропать нечто крайне поверхностное. И заплатили за это. Бедный мистер Букер внутренне морщился, читая разбор своей книги в утреннем завтраке. Его вдумчивую натуру. Оскорбляла такая легковесная чушь, Однако житейский опыт говорил, что даже легковесная чушь полезна и надо отплатить за нее способом, увы, давно привычным. И мистер Букер отозвался в литературной хронике о преступных королевах, зная, что тоже пишет легковесную чушь. Чрезвычайно живо, умело обрисованные характеры, превосходный выбор темы, достойное уважение, знакомство с историческими приметами различных эпох — «Литературный мир наверняка еще услышит о леди Карбери!» Составление обзора вместе с чтением книги заняло у мистера Букера около часа. Он не стал разрезать страницы, а заглянул в те, которые открывались. Мистер Букер так набил руку на подобной работе, что мог проделать ее в полусне. Закончив, он с тяжелым вздохом отложил перо, страдая, что обстоятельства вынуждают его опускаться до такого. Ему не пришло в голову, что на самом деле никто его не вынуждает, что он волен наняться в каменоломню или голодать, если нет иного способа честно преуспеть на избранном поприще. Не написал бы я. Написал бы кто-нибудь другой, сказал он себе. И все же успех книги той мере, в какой она вообще имела успех, обеспечил утренний завтрак. После эпистолы, приведенной в главе первой нашего рассказа, мистер Брон виделся с дамой и дал ей некоторые обещания. Все их он добросовестно исполнил. Книге отвели целых две колонки и весь свет заверили, что не было еще сочинения разом столь захватывающего и познавательного, как преступные королевы Леди Карбери. Именно этой книги ждали годами. В ней соединились кропотливые исследования и блистательное воображение. Критик не жалел ярких красок. На последней встрече Леди Карбери была очень ласкова и совершенно неотразима, Мистер Брон дал указание с готовностью, и автор статьи с готовностью им последовал. Итак, хотя леди Карбери ощущала себя раздавленной, у нее имелись некоторые основания радоваться, и в целом она считала, что еще может преуспеть на литературном поприще. Чек мистера Литхема, пусть и на маленькую сумму, возможно, сулил в будущем нечто большее, По крайней мере, ее имя было у всех на слуху, и по вторникам на вечерах у леди Карбери обычно бывало многолюдно. Однако и литературные вечера, и литературный успех, и заигрывание с мистером Броном, и разгромная статья в газете мистера Альфа, все это было внешнее течение событий, а подлинную ее внутреннюю жизнь составляла всепоглощающая забота о сыне. Здесь она тоже металась между эйфорией и отчаянием, не позволяя, впрочем, страхам переселить надежду, а пугала ее многое. Сын отказался даже от той небольшой экономии, которой вынудила ее крайняя нужда. Он не рассказывал матери всего, но она знала, что в последний месяц сезона Он охотился почти каждый день. Еще она знала, что у него есть лошадь в городе. Виделись они всего раз в день, когда она около двенадцати заходила к нему в спальню. Все ночи он проводил в клубе. Мать понимала, что он играет, и это ее убивало. Зато теперь у сына были деньги на самые насущные расходы, И двое или трое особо назойливых торговцев перестали докучать ей из-за его долгов. Так что пока она утешалась мыслью, что он выигрывает, однако ее эйфория была вызвана другими причинами. По всему выходило, что Феликс и впрямь возьмет свой приз. И если да, каким счастьем будет иметь такого сына? думая об этом почти невероятном счастье. Она забывала его пороки, его долги, его ночи, проводимые за карточной игрой, то, как жестоко он с ней обращался. Насколько она понимала, для начала он сможет рассчитывать самое меньшее на десять тысяч фунтов в год, а со временем сэр Феликс Карбери станет богатейшим из англичан, не принадлежащих сословию пэров. В глубине души она обоготворила деньги, но желала их не для себя, а для сына. Затем она уносилась мыслями к баронским и графским титулам и за мечтами о грядущем величии своего мальчика забывала, что его пороки почти ее разорили. У нее была еще одна причина для радости, хоть и совершенно абсурдная — ее сын директор Южной Центрально-Тихоокеанской Мексиканской железнодорожной компании леди Карбери должна была понимать, и на самом деле понимала, что Феликс не может принести пользу никакому коммерческому начинанию. Она сознавала, что за этим назначением стоят некие тайные резоны. Промотавшийся 25-летний баронет, чья жизнь без остатка отдана порокам и беспутству, человек, по мнению окружающих, начисто лишенной совести. За какие заслуги его сделали директором? Что рассчитывают от него получить? Однако леди Карбери, понимая все это, вовсе не ужасалась». Теперь она могла с гордостью говорить о своем мальчике и не приминула письмом сообщить эту новость Роджеру Карвери. Ее сын заседает в одном совете директоров с мистером Мельмотом? Разве это не знак будущего торжества? Как читатель, возможно, вспомнит, Фискер уехал утром в субботу, 19 апреля, оставив сэра Феликса в клубе часов в семь. Весь тот день мать не могла с ним поговорить. Она нашла его спящим в полдень, затем в два, а когда зашла снова, он уже ушел. Только в субботу она сумела его поймать. — Надеюсь, — сказала она, — во вторник вечером ты будешь дома? До сих пор... Она ни разу не просила его удостоить своим присутствием ее литературные вечера. — А, придет вся твоя публика? — Матушка, это так невыносимо скучно. — Будет мадам мельмот с дочерью. Глупо волочиться за ней в собственном доме. Все увидят, что это подстроено, а у тебя так убого и тесно... И тут леди Карбери прямо высказала, что думает «Феликс, ты глупец! Я давно ничего от тебя не жду. Я пожертвовала всем и даже не надеюсь на благодарность, но когда я день и ночь тружусь, чтобы спасти тебя от разорения, ты мог бы хоть немного помочь? Не ради меня, конечно, а ради себя!» «Я не понимаю, о каких трудах ты говоришь?» «Тебе незачем трудиться день и ночь!» «Чуть ли не все молодые люди в Лондоне думают об этой девушке, а у тебя шансы гораздо выше, чем у других!» «Мне сказали, что на троицу они уедут из города и что в деревне она будет видеться с лордом Нидердейлом. «Она терпеть не может Нидердейла, Сама так говорит!» «Она сделает, что ей скажут!» «Если не влюбится без ума в кого-нибудь!» «Вроде тебя!» «Почему не сделать ей предложение прямо во вторник?» «Я должен вести дело, как сам считаю нужным. Не подгоняй меня!» «Если тебе лень увидеться с ней в собственном доме, она не поверит, что ты правда ее любишь!» «Как же меня утомила эта любовь!» «Ладно, я подумаю, в котором часу кормежка зверей?» «Никакой кормежки не будет, Феликс!» Ты такой бессердечный, что порой я готова полностью устраниться и никогда больше с тобой не разговаривать. Мои друзья соберутся около десяти и пробудут часов до двенадцати. Полагаю, тебе надо быть здесь, чтобы ее встретить. Не позже десяти. Если успею к этому времени проглотить обед, то приеду». Вечером вторника чересчур занятой молодой человек и впрямь успел съесть обед, выпить бренди, выкурить сигару и, возможно, сыграть на бильярде, так что вошел в гостиную своей матери немногим позже половины одиннадцатого. Мадам Мельмот и ее дочь были уже здесь, а равно многие другие, из которых большинство принадлежало к литературному миру. В их числе был мистер Альф, и в эту самую минуту он обсуждал книгу «Леди Карбери» с мистером Букером, Встретили его вполне ласково, будто он вовсе не поручал писать разгромную статью. Леди Карбери подала ему руку с тем радушием, с каким всегда встречала литературных друзей, и просто заглянула ему в лицо молящими глазами, словно спрашивая, «Как мог он так жестоко ранить столь нежное и беззащитное существо?» «Меня это возмущает», — сказал мистер Альф мистеру Букеру. «Существует целая система нахваливания, и я намерен ее уничтожить». «Если вам хватит сил», — ответил мистер Букер. «Думаю, хватит. По крайней мере, я покажу, что я не боюсь подать пример. Я очень уважаю нашу приятельницу, но книга — дрянь». «Бессовестная компиляция полудюжины известных трудов, причем воруя из них, она почти каждый раз ухитряется переврать факты и даты, а затем она пишет мне и просит сделать, что смогу. Вот я и сделал, что мог». Мистер Альф прекрасно знал, как мистер Букер отозвался о книге, и мистеру Букеру было известно, что мистер Альф это знает. «То, что вы говорите, справедливо». «Только вам нужно жить в другом мире», — заметил мистер Букер. «Именно. А значит, мы должны изменить мир? Интересно, что почувствовал наш друг мистер Брон, когда его критик объявил преступных королев величайшим историческим трудом новейшего времени?» «Я не видел таких слов». «В самой книге, насколько я ее проглядел, ничего особенного нет». Она равно не стоит ни бурных восторгов, ни гневного обличения. Незачем ломать на колесе бабочку, тем более дружественную. Что до дружбы я предпочитаю не смешивать одно с другим, — сказал мистер Альф и отошел. — Я никогда не забуду, что вы для меня сделали. — Никогда, — шепнула леди Карбери, на миг задержав руку мистера Брона в своей. «Я всего лишь исполнил долг», — с улыбкой ответил он. «Надеюсь, вы узнаете, что женщины умеют быть признательными». Затем она выпустила его руку и перешла к другим гостям. В ее последних словах была толика искренности. Вряд ли леди Карбери была способна на долгую благодарность, однако сейчас она чувствовала, что мистер Брон оказал ей большую услугу и готова была отплатить ему дружбой. О чем-то большем, нежели дружба. О том, чтобы поощрить джентльмена, который однажды выказал к ней нежные чувства. Леди Карбери совершенно не думала. За более важными заботами... Тот маленький и нелепый эпизод вылетел у нее из головы. Иначе обстояло дело с мистером Броном. Он никак не мог понять, влюблена в него дама или нет. И если да, должен ли он ответить ей взаимностью? И опять-таки, в какой форме? Глядя леди Карбери вслед... Он говорил себе, что она, безусловно, очень хороша, что у нее прекрасная фигура, надежный доход и заметное положение в свете. Однако мистер Брон считал себя закоренелым холостяком. Он давно решил, что брак будет ему помехой, и теперь мысленно улыбался, думая, насколько невозможно такой даме, как леди Карбери, отвратить его от этого решения». «Я так рада, что вы пришли, мистер Альф», сказала леди Карбери гордому редактору вечерней кафедры. «Разве я не всегда прихожу с охотой, леди Карбери?» «Вы очень добры, но я боялась...» «Боялись чего, леди Карбери?» «Что вы можете подумать?» «Будто я не захочу вас видеть после...» «После ваших комплиментов в прошлый четверг!» «Я никогда не смешиваю одно с другим. Понимаете, леди Карбери, я не сам пишу все эти статьи». «Разумеется, у вас не столько яда». «Сказать по правде я вообще их не пишу. Мы ищем людей, чьим суждениям можем доверять». «И если, как в данном случае, критик оказывается суров к литературным притязаниям кого-нибудь из моих друзей, мне остается лишь скорбеть о происшедшем и верить, что друг сумеет отделить меня как человека от мистера Альфа, который имеет несчастье издавать газету». «Я благодарна, что вы в меня верите», сказала леди Карбери. У нее не было сомнений – что мистер Альф лукавит. Она думала, и справедливо, что мистер Джонс писал по прямому указанию своего редактора. Однако она помнила, что собирается выпустить еще книгу. Возможно, ее сегодняшнее мужество растопит даже ледяное сердце мистера Альфа. Леди Карбери, как хозяйка, должна была сказать любезное словечко каждому и выполнила свою задачу. Однако все это время она думала о своем сыне и мисс Мельмот, так что, наконец, решила отвлечь мать от дочери. Сама Мари была не прочь поговорить с сэром Феликсом. Он никогда ей не грубил, никогда не выказывал презрения, и он был так красив. Бедняжка совершенно растерялась из-за множества таких разных женихов, ничего не понимала в своей новой жизни, страдала от того, что отец то неделями не замечает ее, то обрушивается на нее в припадках гнева, не доверяла своей мнимой матери. Бедная Мария родилась до того, как ее отец стал женатым человеком и про судьбу настоящей своей матери ничего не знала и не мудрено, что она хотела выйти замуж хоть за кого-нибудь. Ей уже пришлось пережить очень разные фазисы. У нее сохранились обрывочные воспоминания о грязных улочках немецкого квартала в Нью-Йорке, где она родилась и прожила первые четыре года, и о нищей забитой женщине своей матери. Она помнила море и то, как страдала морской болезнью, но не помнила, была ли с ней мать Потом она бегала по улицам Гамбурга, иногда очень голодная, иногда в лохмотьях, и смутно помнила, что у отца были тогда какие-то неприятности, и он надолго исчез. У нее были свои подозрения, что с ним случилось, но она ни с кем ими не делилась. Потом отец женился во Франкфурте на ее нынешней матери. Это Мари помнила отчетливо». И квартиру, где они жили, и то, как тогда ей говорили, что она должна быть еврейкой. Но скоро все переменилось. Из Франкфурта они переехали в Париж и теперь называли себя христианами. В Париже они время от времени меняли квартиры, но жили всегда хорошо. Экипаж иногда держали, иногда нет. Наконец она подросла настолько, что стала понимать... О ее отце много говорят. Отец всегда был к ней то требовательным, то равнодушным, но не жестоким. В то время он сделался жесток и к ней, и к жене. Мадам Мельмот часто плакала и говорила, что они разорились. И тут на них свалилась неожиданная роскошь. Особняк. Экипажи и лошади почти без счета. В дом потянулись смуглые люди в засаленной одежде, которых принимали по-царски, по большей части мужчины. Женщин с ними почти не было. Мари в ту пору только-только исполнилось девятнадцать. Выглядела она семнадцатилетней. Внезапно ей сообщили, что она едет в Лондон. Переезд прошел с большой помпой. Сперва ее отвезли в Брайтон, где сняли полгостиницы, затем на Гроувенор сквер и сразу выставили как товар на брачном рынке. Никогда Мари не было настолько плохо и страшно, как в первые месяцы, когда ее пытались сбыть Ниддердейлом и Граслоком. Она была так перепугана, что не смела возражать но все равно думала про себя, что хотела бы как-то участвовать в выборе собственной судьбы. По счастью, первые попытки сбытия Нидердейлом и с локом, закончились ничем. Постепенно она немного набралась храбрости и начала думать, что, возможно, есть надежда избежать брака с тем, кто ей не по вкусу. И еще она начала думать, что есть человек... «враг с которым будет ей по вкусу». Феликс Карбери стоял, прислонившись к стене, а она сидела на стуле близ него. «Я люблю вас больше всего на свете», произнес он, не понижая голоса и как будто не заботясь, что услышат другие. О! Сэр Феликс, прошу вас!» «Не говорите так!» «Вы не услышали ничего для себя нового?» «А теперь скажите, что будете моей женой!» «Как? Я могу ответить сама!» «Все решает папенька!» «Можно мне пойти к нему?» «Да, если хотите!» Чуть слышно прошептала она. «Так, богатейшая наследница нашего времени!» да и любого времени, если люди не врут, пообещала свою руку нищему».